Сергей перешёл на бег, то ли от того, что глаза немного привыкли к темноте, то ли от того, что от горящих фонарей преследователей в переходе стало чуть светлее, он больше не натыкался на стены и не сбивал кучи всякого хлама, попадавшиеся на пути. Судя по этим кучам, переходом давно не пользовались, иначе сибиряки повытаскивали бы отсюда весь мусор.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 И упёрся в завал из спрессованной земли и кусков отколовшегося бетона. Дыра в стене оказалась вовсе не дверой, а всего лишь щелью с единственным наружным отверстием. "Почему мы не пошли дальше?" шёпотом спросил он. "Дальше туннель", также шёпотом ответила Полина.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 Коридор напротив дыры осветили лучи нескольких мощных фонарей, а потом мимо протопали несколько человек. Через несколько минут всё это время Сергей лежал, не шевелясь, ощущая, как у него под боком нервно бьётся сердце Полины, хотя его собственное сердце наверняка колотилось ещё быстрее. Преследователи прошли в обратную сторону. Кассарен даже услышал их голоса. На маршальскую гадёр рванули. Туда им и мы дорога.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 Без химки это оказалось не трудно. Главное было не столкнуться с тем же патрулём, да здешних сосок не рассердить, чтобы со злости не сдали конкурентку. Сосок это она проздешних проституток, что ли? В общем, пробралась на станцию, прошлась по торговым рядам, присмотрела торгаша с колёсами. Ничего такой мужичонка шустрый, всё по руке меня гладил, да за ворот наровил заглянуть. А я ему плечика показала. В общем, пока он меня глазёнками щупал, до да слюни пускал, я у него с прилавка упаковку Веронала и тыснула. Потом в бар зашла, бутылку браги купила. Пришлось пожертвовать пятью патронами. Заодно проверила, как мужики реагируют. Нормально реагировали. Один в подол вцепился, не отпускает, до да к своему столику тащит. Ну, я ему наплела, что сейчас дозу приму и сразу вернусь. Подожди, растерялся Сергей. Ведь в союзе запретили продавать дурь. Полина в ответ хмыкнула. Тем, кто с ссссовцами договариваться не умеет, а те, кто вовремя отстёгивает, торгуют как и раньше. У них и клиентов больше стало. Конкуренции-то нет. Серёге оставалось только молчать, домотать да на ус. Перед ним открывались всё новые и новые подробности сибирского благополучия. В общем, сыпанула я в бутылку с натворного, увлечённо продолжала Полина. Рот себе этой севухой прополоскала, чтобы запах чувствовался и к камерам. Построил вертухаю глазки, он меня в свой закуток и уволок. Только пить отказался. Я говорит на посту, пришлось приложить его бутылкой, зря только всю пачку веранала перевела, мог бы ещё пригодиться. Да, кстати, Полина снова завозилась, задрала подол майки, оголив впалый живот и вытащила из-за пояса свой метательный нож и старый, но надёжный ПМ. У твоего вертухая отобрала. Она сунула оружие в руки Сергея. Держи и больше не теряй. Сергей восхищённо уставился на девушку. Не потеряю, клянусь. Он вдруг вспомнил, что так и не поблагодарил Полину за своё спасение. Обнял её одной рукой, в другой так ни к стати оказались возвращённый ею нож и трофейный пистолет, прижал к себе и, уткнувшись губами в рассыпавшиеся по лицу волосы, прошептал: "Спасибо тебе за всё". Девушка вздрогнула.